Глава 4. Эш продиктовал мне свой номер, вручил листок с небольшим списком дел, которые я должна выполнить, и они с Дэйвом куда-то уехали. Оставшись с собой наедине в уютной гостиной, я пробежала глазами по пунктам и облегчённо вздохнула. На первый взгляд, ничего сложного: покормить и выгулять собак, не отвечать на звонки и приготовить вкусный ужин. Вкусный ужин. С этим могут возникнуть кое-какие проблемы. Мой кулинарный максимум это яичницы и макароны с сыром. Ну и ещё всякая вредная замороженная хрень, которая разогревается в микроволновке. Но что-то мне подсказывает, что парни, которые затариваются органическими продуктами питания, не держат у себя в холодильниках бюджетные полуфабрикаты. Затем я вспомнила, что теперь Проживаю в потрясающем доме с бассейном, тренажёрным залом, кинотеатром и прочими крутыми штуками. И едва не разрыдалося от счастья. Всё это казалось чем-то нереальным. И если бы прямо сейчас из угла вынырнул оператор с камерой и заорал: "Стоп, снято!" А на моём лбу загорелась неоновая надпись: "Лахушка!" И я бы не удивилась. В руке завибрировал телефон. Я взглянула на экран и тяжело вздохнула. Привет, Ван. Я сидела на краю дивана, со страхом наблюдая за тем, как золотистый лабрадор в 30 дюймов от меня воодушевлённо вгрызается в шею гигантской резиновой утки. Мике, слава богу. Я с утра пытаюсь до тебя дозвониться. Прости. Я только сейчас включила телефон. На самом деле, я хотела утром утопить его в унитазе. Клянусь, я несколько минут держала над ним мобильник. И меня остановила лишь стоимость элитной сантехники в этом доме. Вот насколько мне хотелось распрощаться со своим прошлым. Но проблема 21 века в том, что ты не можешь просто сесть на лошадь и ускакать в закат. В мире современных технологий не так-то просто начать жизнь с чистого листа, даже если все мосты сожжены. Где ты? С тобой всё в порядке? «Вчера вечером к нам заявился Скотт и спрашивал про тебя». Её взволнованный голос напоминал мягкое птичье щебетание. «В следующий раз скажи ему, что я улетела на родину отца в Коста-Рику, охранять черепашьи гнёзда». «Вы опять поссорились?» «Мы расстались», — отрезала я, чувствуя противную ноющую боль в области груди. «Ну, разумеется», — усмехнулась Ванесса. Если бы я получала по доллару каждый раз, когда слышу от тебя эти слова, я понимала её иронию. Мы со Скоттом познакомились ещё в средней школе, и между нами сразу завязались романтичные отношения. Они не были идеальными, но я всегда верила в то, что мы созданы друг для друга. Знаю, звучит как странное клише, но это правда. Он был первым моим мужчиной и единственным Когда я представляла своё идеальное будущее, то в первую очередь в голове всплывал образ Скотта Убрайна. Моя подруга Ванесса жила со своим парнем в соседнем доме. Когда Скотт был не в настроении, мне приходилось ночевать у неё. Я немного завидовала её отношениям с полом. Сексуальная жизнь этой парочки напоминала страстную кариду, в то время как моя больше походила на монотонную игру в гольф. Скучающая лунка и напыщенный индюк, который без особого усердия пытается загнать в неё свой мяч, исключительно ради собственного удовлетворения. А Эмбер меня искала? спросила я так, словно ответ мне был очевиден. Нет. Но, разумеется, моей сестре всегда было на меня наплевать. Для неё я была лишь скворечником, в который социальные службы ежемесячно засыпали корм в виде опекунского пособия. Когда мне стукнуло восемнадцать, выплаты прекратились, и мне пришлось с утра до ночи работать, чтобы содержать нашу уродливую семью, которая к тому времени уже состояла из трёх человек. Меня, Эмбер и Скотта, надеюсь, однажды он сдохнет от сифилиса, у Брайана. «И чем они мне отплатили?» «Ван, я какое-то время поживу в другом месте». «О-о-о!» – протянула Ванесса. «Выкладывай». «Пока нечего выкладывать», – ответила я, перебирая спортивные журналы, разбросанные на стеклянном столике. На обложке одного из них был изображён парень в хоккейной форме, внешне чем-то похожий на Дэйва. Забавное совпадение. «Меня вчера выгнали с работы». Какой-то козёл на жаловался мистеру Зальцману, что я была груба с ним и неправильно пробила товар. Представляешь? Старый морж даже разбираться не стал. Просто выставил меня за дверь и всё. Ох, Мики. Мне жаль, но ты реально иногда бываешь грубой, осторожно произнесла Ванесса. Знаю, поморщилась я. Но не в этот раз, клянусь. Верю. Сулгалаван. Только тогда я не понимаю, на какие деньги ты собралась снимать новое жильё? Грохнешь копилку? Ни за что, воскликнула я, вскакивая с дивана. Ты же знаешь, она для более важных целей. Мне тут неожиданно предложили новую работу, классную, с питанием и проживанием. Только не говори, что будешь работать няней. Ты и дети, и сусе только не это. Я закатила глаза. Да вообще-то я действительно буду работать няней. Только нянчить мне придётся не детей, а собак. Собак? ахнула она. Ты и собаки это ещё хуже, чем ты и дети, Мики. Какой сумасшедший решил доверить тебе уход за животными. Пока ваннесо снабжала меня унылыми инструкциями по уходу за домашними питомцами, я поднялась на второй этаж и внимательно осмотрела коридор. Выискивая камеры наблюдения, которыми меня запугивал Дейв, но ничего похожего не обнаружила. Может, они установлены только в комнатах? Внизу раздался какой-то шум, и я от неожиданности чуть не выронила телефон. "Прости, Иван, мне нужно идти", зашептала я в трубку, прикрывая рот рукой. "Подожди, Мики. Что мне сказать Скоту, если он снова начнёт меня допрашивать?" И версия про Костарику и черепашек вполне рабочая, пользуйся. Я сбросила вызов и на носочках сбежала вниз по лестнице. Привет, проказники. Да-да, я тоже по вам соскучилась. Услышала я приятный женский голос. Возле входной двери стояла маленькая хрупкая женщина, которую со всех сторон обступили собаки, приветливо махая хвостами. На вид ей было около 50 лет, и на ней была серо-голубая униформа. Вы, наверное, миссис Рубинс из Калининговой компании, догадалась я. Женщина выпрямилась и поправила пальцем изящные очки. А вы должно быть Микела. Простите, не знаю вашей фамилии. Мистер Сандерс уже предупредил меня. Просто Мики, улыбнулась я. Мики Сантана. Ненавижу своё полное имя. «Приятно познакомиться, мисс Сантана». На ходу бросила женщина, направляясь в сторону кухни. Я пошла следом за ней. «Сколько людей живёт в этом доме?» Она повернулась, натягивая жёлтые резиновые перчатки, и удивлённо вскинула брови. «Официально двое. Мистер Калахан и мистер Сандерс. Калахан — фамилия Дэйва. Именно так к нему обратился Эш», который, судя по всему, и есть мистер Сандерс. А не официально. Но ну... замялась миссис Робинс. Здесь иногда проживают джоны мистера Сандерса. Джоны? тупо переспросила я. Как это понимать? У него несколько жон? Она спустила очки на кончик носа и взглянула на меня как на назойливое насекомое. Простите, мисс Сантана. Но это уже не моё дело. Если позволите. Конечно. И я попятилась спиной в сторону выхода. Не буду вам мешать. Я снова поднялась на второй этаж и в этот раз решила забить на камеры, чтобы хоть что-нибудь выяснить о жителях этого дома. Маленькое рыжее чудовище следовало за мной по пятам, цокая когтями по деревянному полу. Первая попавшаяся дверь оказалась запертой. Зато на следующей двери ручка любезно поддалась. Это была просторная спальня, в центре которой стояла кровать королевского размера со сбитыми белыми простынями, словно её владелец этой ночью видел тревожный сон. В воздухе присутствовал тонкий аромат табака, кедра и мускоса. Мне понравилось это сочетание. В обстановке комнаты чувствовался мужской характер. Здесь было мрачно, прохладно и уютно одновременно. Чёрные матовые стены, стеклянный потолок, усеянный тысячей маленьких лампочек, мягкий кремовый ковёр на полу и такого же цвета шторы. На северной стене, над кроватью, висело несколько монохромных картин с изображениями эротических женских силуэтов, а на южной плазма размером с футбольное поле. Только попробуй на меня донести, пригрозила я пальцем животному. Помни, Твоя жизнь в моих руках, приятель. Я завелял пушистым белечим хвостом, и я растянила этот жест как полное повиновение. Тихо закрыв за нами дверь, я стрельнула глазами по углам в поисках злополучных камер. Пусто. Может, здесь их вообще нет? Моё внимание привлёк высокий стеллаж из металлических труб и тёмного дерева, все полки которого были полностью заставлены всякими яркими вещами я подошла ближе и открыла рот от удивления. Это были кубки, медали, различные блестящие статуэтки. Я взяла в руки первую попавшуюся вещь и прочитала надпись на ней. Хет-трик 20-11-19. Чёрт! Да это же самая настоящая хоккейная шайба. Я сжала её в руках. Она была тёплая, тяжёлая, И пахло резиной. Хочешь сказать, что твой папочка хоккеист? Маленький изостранец громко гакнул и впился в меня своими чёрными блестящими бусинками глаз. О'кей. И кто же из них? Поинтересовалась я, возвращая шайбу на место. Варчун или весельчак? Я перевернула одну из висящих на трубе медалей и кивнула. Так и думала. Его молодочество, Дэйв Калахан, вообще-то они оба хоккеисты. Раздалось за моей спиной. Я вздрогнула и схватилась за сердце, проверяя, не выскочила ли оно из груди от испуга. Миссис Робинс вкатила в спальню тележку со стопкой чистого постельного белья и моющими средствами. Эш, что же хоккеист? изумлённо спросила я. Женщина кивнула, Чикагские орланы. С гордостью ответила она. Кажется, я где-то уже слышала это название. Сегодня играют с Бостоном. Советую вам мисс Сантана быть по ласковее с этими ребятами. Сейчас разгар сезона, парни выкладываются на полную, не жалея себя. В этот период для них крайне важен режим, здоровое питание и полноценный сон здоровое питание. Чёрт. И что это вообще такое?